Второе. Интеллектуальная совесть. Я сделал одно наблюдение, в истинности которого я убеждаюсь снова и снова, как бы я ни противился этому. Я просто не желаю этому верить. Хотя это столь очевидно, что становится чуть ли не осязаемым. У большинства людей отсутствует интеллектуальная совесть. Нередко мне казалось, что всякий, кто жаждет найти ее, просто бродит по многолюдному огромному городу в полном одиночестве, будто вокруг простирается пустыня. Всяк смотрит на тебя отчужденно и продолжает заниматься своими весами, при помощи которых он определяет, что хорошо, что плохо. И не зальется краской стыда тот, кому ты указуешь, «Ваши весы неисправны», и никто не возмутится. Быть может, над тобой только посмеются. Я хочу сказать, для большинства нет ничего унизительного в том, чтобы просто верить во что-нибудь и жить сообразно этому, не задумываясь особо об исходных причинах, не взвешивая все «за» и «против», не утруждая себя поиском каких бы то ни было аргументов. И даже самые одаренные мужчины и самые благородные женщины относятся к этому большинству. что дает добросердечие изысканность гениальность коли человек наделенный этими добродетелями смиряется с тем что все чувства его притуплены и в этой душевной дряхлости растворяются и вера и разум его если стремление к истине не становится внутренней глубочайшей потребностью насущной необходимостью тем что как раз и отличает человека высшего порядка от человека низкого. Нередко мне случалось видеть, как набожные, благочестивые люди ненавидят разум, и я радовался, видя эти проблески злой интеллектуальной совести. Но находиться среди этой рерум concordia дискурс, сочетания противоречивых вещей по латыни — Всего этого чудесного неведения и многозначности бытия и не вопрошать, не трепетать от нестерпимого желания засыпать все и вся вопросами, даже не испытывать ненависть к тому, кто спрашивает, и чего доброго еще и слегка подтрунивать над ним, вот это, мне кажется, поистине унизительным и достойным презрения. и я пытаюсь найти хоть в ком-нибудь сходное чувство. И, быть может, это сумасбродная затея, но я убежден. Что-то подсказывает мне. В каждом человеке живет подобное чувство, если он человек. Быть может, я несправедлив, но таково мое твердое убеждение.